Глава третья. Кулагин подошел к надрывающемуся телефону и взял трубку. На другом конце провода послышался знакомый мужской голос. — Здравствуйте, Дмитрий Антонович. — Да, я вас слушаю. — Это Василий Сергеевич. Надеюсь, вы меня помните. Я бы хотел поговорить с вами, если вы не заняты. После того, как собеседник представился, все встало на свои места. Кулагин вспомнил, кому принадлежал голос. Это был декан университета, в котором училась Анна. Они созванивались лишь единожды и то, когда дочка училась на первом курсе. Обычно его никто не беспокоил, ведь Анна всегда была отличницей с примерным поведением. Но Кулагин не исключал, что недавний конфликт мог сильно повлиять на дочь. Приготовившись к неприятному разговору, он удобно уселся в кресло и сказал. Это касается поведения Анны. «Нет», — возразил мужчина, — «всей сложившейся ситуации в целом. Стоит признаться, мы обеспокоены случившимся. Ваша дочь многие годы была одной из лучших студенток, и мы прекрасно понимаем, что это не наше дело, но уверены ли вы, что другое учебное учреждение сможет предоставить ей должный уровень обучения?» «Извините, но я не понимаю, о чем идет речь». Улагин нахмурился. «О какой ситуации вы говорите?» «Мы хотели бы поговорить о желании вашей дочери перевестись в другой университет», — объяснил мужчина. «Нам показалось, что все случилось слишком быстро и достаточно необдуманно. Пятый курс, как-никак. Не лучше ли попробовать доучиться?» Я пытался достучаться до Анны, однако она и слышать меня не желала. Возможно, вы уже приняли окончательное решение, но позвольте высказать свою точку зрения. В глазах Кулагина потемнело. Ему на секунду показалось, что все это сон или злобная шутка, но точно неправда. Чтобы дочка изъявила желание перевестись, еще и без участия отца, невозможно. Нет, это не может быть правдой. — Она хочет перевестись? — неуверенным голосом поинтересовался Дмитрий, на что собеседник еще раз подтвердил свои слова. — Нет, даже речи идти не может. Не обращайте внимания на ее болтовню. — Анна немного расстроена. Он замешкался. Признаваться в конфликте с дочерью ему не хотелось. — Неразделенная любовь, понимаете? — В ее возрасте все так близко принимается к сердцу. Я уверен, что она это не всерьез. — Вы и правда не знали об этом? — удивился Василий Сергеевич. — Она что, не рассказала о своем решении? Фулагин не знал, что ей ответить. Он посчитал достаточно постыдным признаваться в том, что родная дочь не поставила его в известность. В голову приходила лишь одна мысль. Анна намеренно пытается проявить своей воле, дабы доказать отцу свою независимость. Дмитрий ухмыльнулся. Неужели она и правда могла подумать, что он поверит в весь этот цирк? Ну и любят же женщины драматизировать. Его молчание говорило само за себя. Не дождавшись ответа, дикан сказал. «Несмотря на то, что нам пришлось отдать документы вашей дочери...» мы сможем пойти вам навстречу и предоставить еще некоторое время на размышления. Дмитрий Антонович, прошу вас поговорить с дочерью и взвесить все «за» и «против». Если возникнут какие-либо вопросы, вы всегда можете связаться со мной. Подождите. Уже забрала документы? Что она вам сказала? Дмитрий повысил голос. Ему показалось, что желание запугать отца зашло слишком далеко. Не забирать же документы в конце концов. О чем она только думала. Василий Сергеевич рассказал Кулагину о том, как Анна лично забрала свои документы из университета с твердым желанием перевестись в Новосибирск. От всех разговоров и тем более попыток уговорить ее остаться, девушка решительно отмахивалась. Именно поэтому декан решил связаться напрямую с отцом. От услышанного Кулагин почувствовал острую боль в груди. — Я поговорю с ней, — быстро выпалил отец. — Поговорю. Она вернется. — Очень на это надеемся. Любовь любовью, но не стоит из-за другого человека идти на столь серьезный меры. Это сможет сильно отразиться на ее будущем. Декан аккуратно коснулся довольно личной темы. Когда их разговор закончился, Кулагин вскочил с кресла и принялся нервно ходить из угла в угол. Его мысли хаотично смешались в голове, а тело охватил сильный страх потерять контроль над дочерью, который тут же свинялся на гнев. «Я все делал для нее», — простонал Дмитрий, жадно хватая воздух широко открытым ртом. «Где я неправ? За что она со мной так? Я дал ей полную свободу, и все, о чем просил, это лишь брак с достойным человеком, чтобы укрепить положение семьи в обществе» и помочь моей карьере. Разве я много вопросил Боль в груди становилась сильнее, а воздух в комнате казался душным, как никогда. Кулагин вцепился рукой в грудь и закашлял. Буквально за секунду его лицо покрылось холодным потом. Дорога от сала до двери показалась Кулагину невероятно длинной. Каждый шаг давался ему с трудом. Из последних сил он открыл дверь и позвал на помощь. — Ань, это тебя! — девушка поднесла телефон к Кулагиной. Перед отъездом Анна оставила номер телефона только одному человеку — Ларисе Николаевне Кухарке. Мать вряд ли заметила бы отсутствие дочери даже через неделю, а отец... Тут и без этого все казалось очевидным. один вечер девушка забрала документы из университета и улетела в Новосибирск. — Лариса Николаевна? — Анюточка, миленькая, как полет прошел? У тебя все хорошо? — взволнованно спросила женщина. — Не переживайте вы так? — Лагина улыбнулась. — Я в самолете быстро заснула, а как открыла глаза, так мы уже и прилетели. Сейчас остановилась у подруги, и я вам про нее рассказывала. Мы уже несколько часов без умолку болтаем, Она ведь после выпускного сразу же переехала. Столько лет не виделись. Время у нас уже позднее. Скоро спать собираемся? — Точно, точно. У нас же разница во времени. Сколько ты там говорила? Четыре часа? — Да, смело прибавлять прибавляйте четыре часа к московскому времени. А у вас как вела? Отец уже узнал? — Знаешь, — протянула женщина. — Да, он уже узнал разозлился наверное вы главное делаете вид что ничего не знали и старайтесь не попасться под горячую руку заботливо предупредила анна вы не заслужили плохого к себе обращения анюточка тут такое дело неуверенно начала кухарка твоему отцу внезапно стало плохо видимо переволновался мне тоже плохо было после его недавних слов Но это не особо его волновало. Ничего, переживет. Мне давно следовало так поступить. — Нет, Анечка, ты не понимаешь. У твоего отца прямо на работе инфаркт случился. Он сейчас в больнице. От услышанного девушка застыла. — Ты чего, все нормально? — вмешалась подруга, но Кулагина даже не посмотрела на нее. — Лариса Николаевна, как он? — едва, двигая губами, спросила Анна. Боясь услышать ответ. — Жив. Главное, все обошлось. Ему пока ходить запрещено. Лежит неподвижно, бедняжка. Совсем скверно выглядит. — Это все из-за меня, — прошептала Кулагина. — Мне стоило хотя бы попрощаться с ним. Не рубить с плеча. Ее глаза заслезились. Лариса Николаевна попыталась было возразить, целаясь на тяжелую работу отца, Но все понимали, что именно отъезд дочери и окончательно добил Дмитрия. Когда их разговор закончился, Анна вскочила с места и направилась к двери. «Подожди ты куда? Что-то с отцом!» — бросилась за ней вслед подруга. «Из-за меня отец в больнице. Я должна вернуться в Москву». Она быстро надела на себя шарф и схватила пальто с вешалки. «Куда ты собралась? Ночь же на дворе. Давай дождемся утра». — Ты так говоришь, словно самолеты ночью не летают. Я хочу купить билет на самый ближайший рейс, даже если начнется посадка прямо при мне. Вещи все оставлю у тебя. — Да подожди ты, Аня! Подруга схватила ее за руку и попыталась остановить. — Твой отец в больнице, верно? За ним наблюдают врачи. Ты ему никак не поможешь сейчас. Тебе не нужно нестись в аэропорт. Давай позвоним туда и узнаем про билеты. Ее предложение звучало довольно разумно. Анна стянула себе шарф, а подруга помогла ей с пальто. После звонка в аэропорт она отправила подругу спать, понимая, что той завтра прямо с утра отправляться на учебу. Несмотря на дикое желание выговориться и страх остаться одной, ей все же удалось взять себя в руки. Переваливать свои проблемы на плечи подруги Кулагина не желала. Этой ночью девушка не смогла и глаз сомкнуть даже зная, что ближайший рейс в Москву будет днем. Голос в голове то и дело обвинял саму себя в случившемся. Каким бы он ни был человеком, он ее отец. Кулагин редко проявлял теплые чувства, но это не означало, что он был лишенных. Анна всегда понимала это. Дверь в палату открылась. Кулагин слегка повернул голову и увидел собственную дочь. Еще некоторое время они молча смотрели друг на друга, пока Аня не решилась заговорить первой. — Как ваше самочувствие? Кулагин недовольно выдохнул. — Лучше некуда. — Разве по мне не видно? В его лице она видела явную обиду. Анна сделала несколько шагов в сторону койки и сказала. — Простите меня, я должна была вам обо всем рассказать. Кулагин отвернулся к окну. Я знала, что вы не одобрите мои решения, поэтому сделала все тайком. Если бы я только знала, к чему это приведет. Такого я от собственной дочери не ожидал. Разве я мало для тебя сделал? Тихо ответил Дмитрий. Ладно, на меня тебе наплевать, но о своей жизни-то подумай. Что ты творишь, дура, замуж не хочешь, учебу в престижнейшем... «Заведение страны бросаешь». «Я не глупый ребенок, отец, и учебы я не бросаю, а лишь перевожусь в другой город», — поправила его Анна, чувак Улагин лишь недовольно закатил глаза. «Хватит с меня переживаний. Доктор сказал, что мне нужно спокойнее относиться к жизни. Я сильно разбаловал тебя, сам виноват. За эти дни я много думал, и знаешь...» Он повернулся к ней и посмотрел прямо в глаза. — Хочешь ехать — езжай. Можешь делать со своей жизнью что угодно, но знай, раз ты такая умная и самостоятельная девушка, то впредь не рассчитывай на мою финансовую помощь. Я хочу, чтобы ты понимала, что за свои действия нужно нести ответственность. Может, тогда ты перестанешь так опрометчиво себя вести. — Дура! Какая же ты дура! — Поздравляйте быстрее, отец. Анна положила сетку с мандаринами на столик возле койки. — За меня не переживайте. Как-нибудь справлюсь и без вашей помощи. — Это мы еще посмотрим, — ухмыльнулся Кулагин. — Товарищ Вилатов... Тут товарищем из областного управления сельского хозяйства пришел сигнал, что некоторые колхозы нашей области при посеве озимых использовали свежеубранное зерно с нарушением технологических норм, без предварительного прогрева или с недостаточным прогревом. Даже наша гордость колхоз России Козельского района отличилась. — А у вас как с этим дело обстояло? — задал мне вопрос Кондратенков когда я в очередной раз приехал к нему в Калугу. Помимо товарища первого секретаря Калужского обкома, в кабинете находились еще двое — Емельянов, наш секретарь райкома, и товарищ Демидова, Александра Ивановна, председатель Калужского полкома То, что Демидова была в кабинете Кондратенкова, мне показалось странным. В области ходили слухи, что эти двое терпеть друг друга не могут, а тут она спокойно сидит на месте для посетителей, и смотрит на меня. Нет, товарищ, первый секретарь, у нас ничего такого не было. Мы вообще не использовали свежеубранное зерно для посева озимых. Вот у меня все бумаги. Здесь все написано, можете сами ознакомиться с цифрами. Не зря я вожу с собой пухлый портфель с документами. Уже не первый раз он меня выручал за время, которое прошло с начала уборки урожая. Постоянно приходилось отвечать на каверзные вопросы на всех уровнях. От нашего местного райкома и районного управления сельского хозяйства и до обкома партии. Но, как выяснилось, это была всего лишь очередная проверка и своеобразные смотрины. Кондратенков как будто показывал меня Демидовой. Зачем это нужно, я узнал практически сразу же. Товарищ Филатов, я хочу вернуться к нашему разговору касательно выдвижения вас в депутаты Верховного Совета СССР, 8 созыва. К сожалению, товарищ Куликов Владимир Кондратьевич не оправдал высокого доверия, возложенного на него нашими гражданами, и мы приняли решение начать процедуру отзыва товарища Куликова. В ближайшее время будет проведено голосование. Мы с Александрой Ивановной уверены, что товарищи избиратели проявят свою советскую сознательность и в результате место депутата вашего избирательного округа освободится. Он пристально и со значением посмотрел на меня и продолжил. Вы станете одним из двух кандидатов, вторым будет товарищ федорочев из областного исполкома. К моменту голосования товарищ федорочев снимет свою кандидатуру, это вопрос решенный, и вас изберут. Все понятно. И да, вы можете называть меня по имени-отчеству. «Понятно, Андрей Андреевич», — ответил я. «Это очень важная и ответственная работа, товарищ Филатов», — сказала Демидова. «И мы на вас надеемся. Вам предстоит совмещать вашу основную трудовую деятельность, как председателя колхоза «Новый путь», так и работу с обращениями граждан, с их наказами и запросами, по-настоящему помогать в их нуждах. Надеюсь, вы это понимаете?» Вот зачем этот навязший на зубах советский официоз? Зато теперь мне стало понятно, каким образом я стану депутатом. Выборы же прошли летом, на фоне моих хлопот они показались мне незначительной формальностью. И интересно, что же такого этот Куликов отчебучил, что его решили турнуть из депутатов? Обычно ими становились по-настоящему уважаемые люди, и просто так их не отзывают. Надо будет узнать, чтобы не попасть в такую же ситуацию. Собственно, решил сделать это прямо сейчас, о чем и спросил. Ответ последовал незамедлительно. Товарищ Куликов проявил себя недостойно и опорочил доброе имя коммуниста и советского человека своими неумеренными возливаниями и многочисленными внебрачными связями. «Развратникам и пьяницам не место в Верховном Совете СССР!» — как по отчеканил Кондратенков. «Надеюсь, что вы не посрамите это высокое звание!» Как оказалось, это была только прелюдия к тому, зачем меня, но, ну, кроме как познакомить с Демидовой, вызвали в Калугу. У этого товарища Куликова накопилось достаточно много обращений от жителей Ульяновского и соседних с ним районов. Всю эту кипу бумаг под роспись передали мне. Как только я стану депутатом, придется как следует посидеть над ними и обработать. Возможно, даже нужно будет поездить по окрестностям, познакомиться с людьми лично и еще раз их выслушать. Сумасшедшая по нагрузке работа на самом деле. Тем более, что главным для меня все равно остается мой колхоз. А вот что меня порадовало, когда я приехал из области домой... И просто рассортировал бумаги, так это то, что ни одного обращения к Куликову из нового пути не было, ну, за исключением нескольких писем от уже севших к этому моменту Ирича и Елина. Я даже не выдержал и именно эти обращения прочитал, как под копирку написанные кляузы с просьбой разобраться, повлиять, наказать и прочее. Даже хорошо, что неизвестный мне Куликов монтировал своими обязанностями и бухал с бабами а не работал как ни крутя депутат верховного совета ссср это большая величина формально именно этот совет и есть высший орган власти в стране и при желании мне могли устроить такое что небо вовчинку покажется задолбать проверками из комитета государственного контроля например а мне летом до того как я не разобрался с этой кодлой и бессонно всех и всяческих проверок было чем заняться. Хорошо, что сейчас не так, и можно хоть немного выдохнуть. Урожай собран, корма на зиму подготовлены, а зимы посеяны. Все колхозные сооружения, начиная от вновь построенного тепличного комплекса до отремонтированного клуба и кошар с мастерскими, проинспектированы, техника к зиме тоже готова. Так как нагрузка на нее зимой существенно меньше, то часть техники мы законсервировали до начала следующего сельскохозяйственного сезона, а часть, без которой не обойтись зимой, полностью проверена и исправна. Ситуация весны прошлого года, когда большая часть техники стояла на прикуре, не повторится. Трактора, грузовики, комбайны в таком состоянии, что хоть экскурсию в воде. И непроизвольно вспомнился разговор в обкоме, то есть его часть, где речь шла о голхозе России, И как мог его председатель Георгий Иванович Сонин, крепкий мужик почти восьмидесяти лет, орденоносец, допустить такую ошибку? Уж кто-кто, а он-то точно знал, к чему может привести использование неподготовленного зерна. Надо будет воспользоваться этим поводом и съездить к нему в гости». Когда стану депутатом, конечно. Раньше как-то не было повода, а теперь есть. И надо бы во время следующей посевной уделить особое внимание работе нашего агронома. Маслов — неплохой работник и хороший умный человек, но все-таки тут лучше перебдеть, потому что я уже знал, что организаторские способности у него так себе. Да и Литвиненко, нашего овощевода... Тоже нельзя оставлять одного с теплицей. У меня, да и у всей области вместе с Академией наук СССР на нее очень большие планы. Урожайность наша аэропоника показала отменную. Овощей было так много, что у меня получилось выделить Кольцову и его тресту даже больше, чем я обещал. И это без ущерба для моих колхозников. Никита Иванович буквально прыгал от радости, когда лично приехал за овощами... А уж когда он узнал, сколько и что именно мы посадили или посадим на зиму, его восторг стал запредельным. Чего стоят одни помидоры, которые по планам должны быть посажены на рассаду в первых числах декабря? А будут же еще огурцы, красный перец, кабачки, укроп с петрушкой. Все это казалось чудом для Зимней Калужской области. Но нет, мы это сделаем за этими размышлениями я не заметил как дверь моего кабинета начали стучаться сначала тихо а потом все настойчивее войдите крикнул я дверь приоткрылась и в проеме показалась голова Аллочки. — товарищ председатель тут к вам какой то товарищ из москвы приехал зови ответил я через несколько секунд дверь широко отворилась и зашел ничем не примечательный человек среднего роста в отличном финском пуховике. И заграничных же видно сразу в зимних ботинках. Его лицо показалось мне смутно знакомым. — Здравствуйте, товарищ Филатов, — сказал он, протягивая правую ладонь для рукопожатия, а в левую он сжимал тонкие зимние перчатки, кожаные, со слепительно-белым мехом. — Разрешите представиться? — Соколов Юрий Константинович. — Очень приятно, товарищ Соколов, — ответил я, пожимая его руку. Но надо же, какие люди пожаловали! Это же будущий директор Елисеевского гастронома, которого расстреляют за хищение через четырнадцать лет.